Глава двадцать седьмая. Опаловое небо. — Как же такое могло случиться? — вырвалось у Амалии. — Вот это-то и есть самое удивительное, — отвечал дядюшка. Насколько я понял, поначалу прокурор вел себя тише воды ниже травы, и никто его по-настоящему не опасался. Но в последние несколько дней он повел на защиту атаку, разбил в пух и прах все их доводы, а в конце еще и обнародовал несколько писем Ковалевского к подсудимой. Если хочешь их почитать, в статье одно из писем приведено целиком. Конечно, его напечатали в переводе на французский, но суть мало изменилась. Похоже, именно письма решили все, подтвердила Аделаïда Станиславовна. Защита столько времени потратила на доказательства того, что граф был изверг и негодяй. А тут появились такие документы. Забыв о картине, Амалия схватила газету, взгляд побежал по строчкам. Блестящая речь прокурора Левессора, которого сейчас называют одним из самых многообещающих юристов Франции, письма, которые произвели на публику ошеломляющее впечатление. «Да...» медленно проговорила Амалия, прочитав статью и текст письма. «Это послание безумно влюбленного человека, вовсе не негодяя». В других письмах наверняка говорилось и о погоде, о знакомых и прочих пустяках, но Левассер не стал зачитывать пустяки. Прокурор тщательно отобрал только то, что было пригодно для его целей». В глаза снова бросились строки из письма графа, написанного около года назад, когда я думаю, что мы опять будем в Париже вместе, и я увижу твое бесконечно милое лицо, и мы будем гулять вдвоем под опаловым небом, которое здесь всегда принимает самые разные оттенки, особенно на закате. Только ты и я, моя любовь, и никого больше. Амалия отложила газету и села, чтобы собраться с мыслями. Ах, господин граф, вы носили в свете извивительную маску, а в душе, оказывается, были поэт, опаловое небо. Надо же. Одним словом, прокурор наблюдал, копил силы. На в последние дни процесса, когда никто уже от него ничего не ждал, нанес решающий удар. Баронесса покачала головой. Если приговор не отменят, процесс Туманова, я кажется, одним из тех редких случаев, когда жертва даже из гроба ухитряется отомстить своим убийцам. Ну, там были не только письма, напомнил Казимир. Были же еще и показания Нелидовой, не Горнишной. Правда, юноше его признание вины не пошло на пользу, потому что его все равно осудили. Но Горнишну отпустили. Все-таки подневольный человек. Интересно, что теперь будет с Левасером? Машинально спросила Амали в глубине души. Она была немного рассержена, что недооценила этого малого с худым невыразительным лицом. — О-о-о! Прокурор наверняка останется звездой, отозвался неугомонный дядюшка. Уже сейчас все забыли о Тумановой и говорят только о нем. Ты же сама знаешь, применица, что никто не любит проигравших. Пока Амалия в кругу семьи обсуждала процесс, закончившийся сенсацией, министр внутренних дел довольно кисло размышлял о том. Что ему придется вскоре отправиться в отставку, раз он не сумел добиться такого пустика, как мягкое наказание для русских. Но кто мог ожидать, что этот недотепа Левицер проявит такое рвение, а присяжные покорно пойдут у него на поводу? Вы далеко пойдете, молодой человек, сказал прокурору после процесса расстроенный министр. и не удержался от чисто человеческого желания подпустить шпильку, может быть даже дальше, чем стоило бы. Замкнутый и непроницаемый, как сфинкс, прокурор спокойно посмотрел на министра своими серыми, холодноватыми глазами и заметил: тем не менее нам удалось показать всей Европе, что мы не оказываем снисхождения преступникам. Только потому, что те приехали из другой страны. И я уверен, нас будут уважать еще больше. Хм. А у этого малого политический склад ума, помыслил заинтригованный министр. В какой-то степени он, конечно, прав. И вообще, нечего было убивать графа у нас. Убили бы где-нибудь в своей России, если уж им так приспичиво. Да, надо напирать на то, что мы обязаны быть беспристрастными. Возможно, так мне и отставки удастся избежать. И вмиг, сделавшись чрезвычайно обходительным, министр пригласил многообещающего прокурора к себе на обед. Разумеется, Урусов вовсе не собирался сдаваться. Защита обвиняемых. Предприняла шаги для пересмотра приговора, пытаясь смягчить его, но все они разбились о письменное интервью брата убитого, которое тот дал прессе. Кашляя кровью и находясь при последнем издыхании, Анатолий Ковалевский заявил, что считает приговор справедливым, а позицию русских властей, которые всячески пытались вызволить своих подданных, отвратительной. Если бы наше правительство заботилось о приличных людях, так как оно заботится об убийцах, то в России уже давно наступил бы золотой век. Патетически воскликнул Кавалевский младший. Итак, не задолго до Нового года стало окончательно ясно, что приговор не подлежит пересмотру и вскоре будет приведен в исполнение.